Глава девяносто восьмая «Баллиста! В вашем подвале! Разобрали на части, спрятали среди прочего хлама. Под ваш дом, на холме!» Собаки столпились так близко, что я не мог шевельнуться, не споткнувшись. Морли, бледный и озадаченный на всякий случай, стиснул мою левую руку. «Стиснул сильно, полагаю, чтобы не дать мне броситься куда-то без цели». Не выслушав остальных новостей. Думая обо всем этом, но пребывая в состоянии соляного столпа, я начал поднимать глаза к небу к царству богов, наслаждавшихся моими страданиями, увидел впереди на крыше маленькую блондинку, однако проигнорировал ее. И, разумеется, среди моей прислуги есть профессиональный артиллерист, чье Алиби на момент убийства. Никто не проверял. «Эта новость проливает свет на некоторые, сбивавшие нас всех с толку, вопросы», заметил Морли, не выпускай меня. Он был прав. Мои руки и плечи начали подергиваться. «Я сожалею, но не отвечу на главный вопрос», продолжил Долларден. «Кто?» «Мистер Гаррет. Это проверено и перепроверено лучшими носами, кроме Пуллар». Ведь правда очень важна. Точно известно, Рейс и Декс заглядывали только в винный погреб. Это отдельный подвал. Своя лестница, дверь заперта. Ни одна крыса в доме, их мало-мало. Рейс и Декс не любят делиться жизненным пространством. Не видела, чтобы кто-либо заходил в подвал, где вещи. Но они не вспомнили вообще, кто-либо заходил или нет. Их воспоминания быстро тускнеют, даже если происходят страшные вещи. Крысы сказали, баллиста там целую вечность. Они не сказали, кто достал ее, собрал, стрелял, разобрал снова и положил на место. Они знают, что это произошло, ведь человек, что использовал машину, не скрывал факта, что рабочий механизм был смазан маслом. Морли выглядел совершенно заинтригованным. Улыбка оттягивала левый уголок его рта. Я понимал слова Денна, но они не оказывали ошеломляющего действия, как я бы предположил, спроси меня об этом заранее. Кто-то знал, где лежит баллиста, сказал Морли. Мистер Джастис, ваши твари случайно не видели старинных железных арбалетных стрел? Разумеется, ведь когда-то обитатели дома оказались вовлечены в скандал, связанный с контрактами по боеприпасам. Интересно. Теперь мое внимание переключилось на маленькую блондинку. Она стояла на невозможно крутой крыше, не пытаясь спрятаться, но и не делая ничего, чтобы привлечь к себе внимание. Просто стояла, рассчитывая на то, что люди редко смотрят вверх. Ее огромного, уродливого друга я не видел. Морли тоже заметил девочку, будучи умником, спросил. «Мистер Джастис, вам удалось выяснить что-либо насчет этой особой?» Когда Дэн повернулся, она поняла, что ее заметили. Зашагала вверх по металлическому скату. Острый глаз мог различить прослойку воздуха между ее подошвами и патиной кровли. Я узнал очередной любопытный факт по поводу лейтенанта Джона Растяжки. У него зрение лучше, чем у среднестатистического крысюка. В целом, крысюки близоруки и скорее полагаются на нос, чем на глаза. «Мы думаем, она призрак», — заявил Долларден. Я сверился со своими воспоминаниями. Они с другом предположительно имеют укрытие на крышах нескольких зданий. возможно. «Мы находили подобные места, но вряд ли они там живут». Его голос звучал почти жалобно, что меня смутило. Дэн попытался объяснить. «От нее нет запахов. Правильных запахов. Только... Она призрак? Мистер Гаррит?» «Возможно». «Может быть. Но вполне себе плотный призрак, до которого я однажды дотронулся». «Моя очередь жаловаться». Это означает, что она не участвует в турнире. Операторы не стали бы включать в список участников призраков. Привидения и зомби не годятся, у них есть преимущество. Я начал припоминать все детали касательно девчонки и ее спутника. Особенно ее спутника. Доллар Дэн был недоволен. Он вручил мне разгадку тайны пропавшей баллисты, вскрыв небольшой бочонок червей а я возился с мелким вопросом, решение которого еще не назрело. Я поспешно вернулся из странствий и сосредоточился на Дэне, немного напуганный. Я что, проник в его мысли? Или придумал что-то обидное из-за собственных смутных предрассудков? Как бы то ни было, мне сделалось не по себе. — Как мы поступим? — поинтересовался Морли. — Помимо того, что будем стоять как вкопанные пока нас не отыщут неприятности. Новости нерадостные, но как они повлияют на наши планы? Ты прав. Дэн сделал все, что было можно. Погоня за Рейсом и Дексом лишь отнимет время, которое лучше потратить на поиски порочной мин. Я решил сначала заглянуть к ней, а потом уже отправиться к Тривесу Смиту. «Что?» — спросил Морли. Они с долларом Дэном таращились на меня, будто я вел себя странно. Значит, раньше я отлично притворялся. Кстати, о порочный мин и о друге маленькой блондинке. Я тут подумал. Есть различия, но есть и немалое сходство. Они могут состоять в родстве, а различия могут объясняться половой принадлежностью. Кто бы мог поверить, что мы со страфой принадлежали к одному виду? Ты попал в точку. Она была ангелом. А ты... Ты... Ты, Гаррит. Возможно, Дэн согласился, но воспитание не позволило ему произнести это вслух. Я всегда подозревал, что пронырливые боги романтики вручили мне страфу. Потому что хотели сделать из меня кульминацию самого печального, абсурдного анекдота во Вселенной. У абсурдных анекдотов нет кульминации. Они заканчиваются нытьем или стоном. — Дзинь! И у нас есть главный победитель, господа. — Господа, это мой друг Гаррет, вечный оптимист. Мистер веселье собственной персоной. Почему-то возможность существования связи между порочной мин и спутником блондинки тревожила меня сильнее, чем баллиста в подвале. Мы тронулись в путь, пока божественная шалость не привела к неприятностям. На самом деле я немного расслабился, уверенный, что негодяи растратили все свои ресурсы на беспорядки и теперь страдают от нехватки людей, особенно с учетом того, что Маришка отошла от дел, лишив бойфренда связи Махткес с серыми крысюками. Я не сомневался, что история Махткес объясняет участие серых в боевых действиях. Надеюсь, лунная плесень не уничтожила мимоходом весь народ, Иногда взрослые поражают своим инфантилизмом.